«Сколько ног?» Хомо сапиенс сапиенс присоединился к полярным медведям, белугам, анаграм, ушастым совам. «К длинному-длинному списку. Отличный счет, гроссмейстер!» Иногда он выключал звук и шепотом проговаривал слова. «Суккулент, морфология, подслеповатый, кварто!» Это успокаивало. «Сайт за сайтом!» Канал за каналом переставали вещать. Несколько ведущих журналисты до последней минуты установили камеры, чтобы зафиксировать собственную смерть. Крики, лоскутия кожи, лопнувшие глазные яблоки и так далее. Какая показуха, думал Джимми. Чего только люди не сделают, чтобы попасть на телевидение. Дерьмо ты циничное, сказал он сам себе и расплакался. Нельзя быть таким сентиментальным, говорил ему Карастель. Но почему нет? Почему не побыть сентиментальным? Рядом никого, некому осудить его вкусы. Иногда он размышлял, не покончить ли с собой. Вроде неизбежно, однако ему почему-то не хватило сил. В любом случае самоубийство совершается на показ, как на ком В данных обстоятельствах этому жесту не хватало элегантности. Он представлял себе презрительную усмешку Карастеля и разочарование Орикс. «Но, Джимми, почему ты сдаешься? Ведь ты должен сделать работу. Ты ведь обещал мне, помнишь?» Может, он так и не воспринял свое отчаяние всерьез. В конце концов, смотреть стало нечего, только фильмы на DVD. Он смотрел на Хамфри Богорта и Эдварда Робинсона в Ки-Ларго. «Он хочет еще, правда, Рокка? «Да, именно так, еще». Правильно, я хочу еще. И когда ты успокоишься? Он смотрел птиц хичкока, хлоп-хлоп-хлоп, грии, а, -а, а видны веревки, которыми пернатые суперзвезды привязаны к крыше. Еще он смотрел ночь живых мертвецов, чавк-чавк, хрум-хрум, чавк, ах, бульк. Мелкие страшилки отвлекали от большого ужаса. Потом он выключал телевизор, долго сидел перед пустым экраном. Все женщины, которых он знал, проходили в полутьме, и его мать, молодая в малиновом халате, последней шла Орикс с белыми цветами, смотрела на него и медленно уходила за кадр в тень, где ее ждал карастель. Эти грезы были почти приятны, по крайней мере, в такие моменты все еще были живы. Он знал, что долго так продолжаться не может. В куполе Парадиза дети карастели ели траву и листья намного быстрее, чем те успевали регенерировать. Скоро откажут солнечные батареи, потом запасные, а Джимми понятия не имел, как их починить. Затем прекратится подача воздуха, замки выйдут из строя, и он вместе с детьми Коростеля окажется в огромной ловушке, где они задохнутся. «Нужно вывести их отсюда, пока еще есть время». Но не сразу, потому что снаружи могут быть отчаявшиеся люди, а отчаявшиеся означает опасные. Не хватало ему и кучи разлагающихся маньяков, которые падают на колени и цепляются за него с криками «Исцели нас!» «Исцели нас!» Может, у него иммунитет к вирусу, но если, конечно, карастель не соврал. К ярости носителей вируса у него иммунитета нет. В любом случае, разве хватит ему духу сказать, вам ничто не поможет? В промозглом сумраке снежный человек бродит меж пространствами. Вот, к примеру, его офис. На столе его компьютер. Смотрит пустым экраном, будто брошенная бывшая, которую случайно встретил на вечеринке. Рядом несколько листов бумаги, последнее, что он написал. Последнее, что напишет. Он с любопытством их разглядывает. Что такого Джимми, которым он когда-то был, мог сообщить или, по крайней мере, написать чёрным по белому с кляксами в назидание миру, которого больше не существует? «Тем, кого это касается», — писал Джимми шариковой ручкой. «Никакого принтера, компьютер уже поджарился, но Джимми упорствовал», — писал трудолюбиво от руки. «Наверное, у него ещё была надежда, он ещё верил» что все вернется на круги своя, что в будущем кто-нибудь сюда придет, кто-нибудь значительный, и эти слова обретут смысл, впишутся в контекст. Как сказал однажды Карастель, Джимми – романтичный оптимист. «У меня мало времени», – писал Джимми. «Неплохое начало», – думает снежный человек. «У меня мало времени, но я постараюсь записать факты, которые объяснят, зачеркнуто, недавние чрезвычайные события, Недавнюю катастрофу Я изучил содержимое компьютера того, кто известен здесь под именем Карастель. Он не выключил компьютер, думаю, намеренно, и я могу сообщить, что вирус ВУМ был изобретен здесь, в куполе Парадиза, генными инженерами, отобранными лично Карастелем и впоследствии уничтоженными, и помещен в таблетке Неги Плюс. Вирус обладал своего рода часовым механизмом, который требовался для широкого распространения. Первые вирусы не активировались, пока не были охвачены все выбранные территории, и таким образом эпидемия являла собой серию перекрывающих друг друга волн. Время играло важнейшую роль в реализации этого плана. Нормальная жизнь общества была разрушена в максимальной степени, и это не дало создать вакцину. Карастель разработал вакцину одновременно с вирусом, но уничтожил ее до своей, зачеркнуто, эвтаназии смерти. Хотя все сотрудники проекта Нега Плюс так или иначе участвовали в создании вируса, я уверен, что никто, за исключением Карастеля, не знал, каков будет эффект в действительности. О мотивах же Коростеля я могу только гадать. Возможно, на этом каракуле обрывались. Что бы ни думал Джимми по поводу мотивов Карастеля, он этого не записал. «Снежный человек комкает листы и бросает на пол. Судьба этих слов – стать пищей жукам». Можно было упомянуть, что у Карастеля поменялись магниты на холодильнике. Можно многое понять про человека по его магнитам на холодильнике, хотя в то время Джимми не обратил на них особого внимания.